Я сидел неподалеку от их костра, когда прилетел этот голубь. Они все были там, все четырнадцать, и Ар еще так прихлопнул в ладоши и сказал, что-то вроде «наконец-то!» Так что сиди спокойно, борода. Времени у нас немного, скоро эти олухи дотеснины дотопают. Пожилой тягостно вздохнул, но промолчал. Однако ему явно было не по себе, и он старался заглушить тревогу разговором. — А ты не слышал, как расставят? Куда нас денут? Опять вперед погонят под стрелы, а сами заберут всю добычу. — Да слышал, что с двух сторон засядем. — Сплевываю, — ответил молодой. — Выскочим спереди и задней, но и из боков навалимся. — С боков? — горе снахнул старый. — Это что ж? «Бегом! Самые вершины? Да по голому...» «А что делать?» — зло сверкнул глазами молодой. «Другое место предложить можешь? Кругом поля? Да нет, я что, я ничего!» — уныло ответил старик и сгордился, уронив руки на колени. Пролежавшие все это время разведчики переглянулись. «Все ясно!» — едва слышно выдохнул Рогволт. — Их сто десять, или около того. Давайте назад. — Погоди, а как же с луками? — спросил алан И потом, кто этот Ар и его мечники? Ползем дальше? — Опасно. — одними губами ответил Рогволт. — Тут их наверняка под каждым деревом попали. Давай, гляди, заметят. Я проберусь. «Я смогу!» — вдруг взмолился фолку сгорая от нетерпения и охватившего его бесшабашного азарта. Разбойники казались ему совсем не страшными. От таких он легко удерет. Люди, однако, с сомнением переглянулись. «Да я тихо, страстно продолжал уверять их Хоббит. Никто и не услышит. Вы только никуда не уходите. Я мигом...» «Ладно», — решился рогволт — «только уж ты...» «Возвращайся, Фолка, пожалуйста, а тот Торин меня на куски и изрубит, что отпустил я тебя. Будем ждать здесь. Место запомнил». Фолка быстро покивал и осторожно пополз вперед. Папоротники мягко сомкнулись за ним, и люди удивленно переглянулись. Спустя мгновение они уж не могли сказать, где скрылся их маленький товарищ. Фолк уполз быстро и ловко уже приноровившись к этому способу передвижения. И иногда, если позволяла густота трав и подлеска, он поднимался на четвереньки и каждый раз замирал на мгновение, чтобы осмотреться и прислушаться. Вскоре он заметил еще трех разбойников. По виду не отличавшихся от двух первых, они играли в кости. Затем встретились еще пятеро, потом еще и еще... И вскоре хоббит оказался прямо в сердце временного лагеря лесных людей. Посредине в глубокой яме разведен был костер. До хоббита доносилось потрескивание и чуть тянуло гарью, но самого дыма заметно не было. Очевидно, жгли сухостой. По краям небольшой поляны разместились остальные из этой шайки. Хоббит глядел очень внимательно. Но насчитал всего пять луков. Было немало копий мечей. Его взгляд отыскал несколько неумело сбитых из досок щитов и пару настоящих, таких как у арнордских дружинников. А вот ни шлемов, ни кольчуг он не заметил. Большинство разбойников были крепкими арнордскими мужиками, по виду вчерашние крестьяне. И потому внимание фолку сразу же привлекла усевшиеся в тесный кружок неподалеку от костра группа людей в зеленом. Фолко разом насторожился. Он заметил торчащие островы, возле них рогаши, стили семи арбалетов, рядом лежали добротные щиты, головы, одетых в зеленые воинов, прикрывали настоящие шлемы. Остальные разбойники явно побаивались их и всякий раз почтительно кланялись, проходя поблизости. Разговоров Фолку услышать не мог, но и увиденного было достаточно. Он насчитал всего сто три человека, да еще четырнадцать воинов в зеленом. Осторожно повернувшись, тихо так не колыхнулась ни одна ветка, и не хрустнул ни один сучок, он по-прежнему искусно таясь в высокой траве отправился назад.